До всего этого додумался разум, Но не поистине правый разум. Ведь такие изобретения — дело человека, А не мудреца. Точно так же, как суда, На которых мы пересекаем реки, Пересекаем моря, приладив паруса, Улавливающие напор ветра, Приспособив сзади руль, Поворачивающий судно туда и сюда. Пример тут взят с рыб, которые легким движением хвоста вправо или влево направляют в сторону свой быстрый ход. «Все это, — говорит Поседоний, — изобрел мудрец, но счел слишком ничтожным, чтобы заниматься самому, и отдал более скромным помощникам. Нет, все это и придумано теми, кто по сей день этим занят». Мы знаем такие вещи, что были созданы на нашей памяти, например, зеркальные окна, пропускающие дневной свет через прозрачную черепицу, или приподнятые полы бань и вделанные в стену трубы, по которым проходит тепло, равномерно нагревая все и снизу, и сверху. Что говорить о мраморе, которым сверкают и дома, и храмы, О круглых и лощеных каменных громадах, поддерживающих портики и залы, способные вместить целый город. О значках, слово за словом, подхватывающих сколь угодно быструю речь. Так что скорость руки поспевает за проворством языка. Все это придумано ничтожными рабами. Мудрость же стоит выше. Она не обучает работать руками. Она наставница душ. Хочешь знать, что ею добыто, что создано? Ни непристойные телодвижения, ни напевы для трупы флейты, превращающих в звук проходящее сквозь них или излетающее из них дыхание, ни оружие, ни стены. «Не войны, нет, она мыслит о пользе, лелеет мир, зовет род людской к согласию. Она, повторяю, не кузнец необходимейших орудий. Зачем приписывать ей так мало? Перед тобою та, чье искусство устраивать жизнь». А все прочие искусства у нее в подчинении, ведь ей подвластна жизнь, а потому и все, что служит украшению жизни, которую она, впрочем, направляет к блаженству, ведет к нему, открывает к нему пути. Она показывает, что беда, а что кажется бедою. Избавляет души от тщеславия и дарит им стойкое величие Душу спесивую и красующуюся попусту обуздывает Не позволяет нам не знать разницы между величием и напыщенностью Дает нам постичь и природу, и себя самое Она объясняет, что такое боги и каковы они Что такое подземные силы, и лары, и гении, и божества второго рода, ставшие вечными души? Где они пребывают, что делают, что могут и чего хотят? Таково ее посвящение, отворяющее не городское святилище, но огромный храм всех богов, именуемый... Миром, и в нем открывающие духовному взору подлинные кумиры, подлинные лики, потому что для столь величавого зрелища глаза слишком слабы. Потом она восходит к началам всех вещей, к заложенному в основе всего вечному разуму и силе, «Развивающий семена сущего, каждая на особый лад, потом она принимается за исследование души, откуда она, где она, долговечно ли, на сколько членов разделена».